Эшли, — сказала она, — ты и Эшли? Голос ее задрожал и умолк. При упоминании имени Эшли сердце у остановилось и захолодело, стало как камень. Значит, все это время Мэлла не знала. Скарлетт уткнулась головой в одеяло, и в горле ее застряло невырвавшееся рыдание.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 «Присмотрю». Сделав над собой огромные усилие, Мелани добавила. «Эшли, он такой непрактичный». Только смерть могла подвигнуть Мелани на такую нелояльность. «Присмотри за ним, скарлет но только чтобы он не знал. Я присмотрю за ним»